Глава двадцать четвертая, которая убедительно доказывает, что и среди чертей бывают хорошие люди. «Вижу весьма веселенькое заведение. По-моему, это таверна «Тихая гавань». «Может, завернем на минутку?» — предложил Барбар и размечтался. «Эх, сейчас бы кружку доброго Эля». Сыдитесь, Барбор. Нам не до пьянства запротестовал Петенька. Вы правы, сер Штурман. Перевать нам пока ещё рано, поддержал его сер Джон. Странствующие рыцари обожают одиночество. Но когда серу Джону становилось уж совсем скучно, он привязывал свой кораблик к тарелочке Барборы. и перебравшись к соратникам, пил с ними чай.